Применение мозгов дало свои плоды, и уже через полчаса было найдено первое вентиляционное отверстие, замаскированное в густых кустах. Осторожно раскопав небольшой кусок проложенной под землей трубы и отследив ее направление, еще минут через двадцать мы нашли вход в схрон. Повезло змею. Исследуя густой куст ракиты, он обнаружил металлическое кольцо и сразу позвал меня. «Смотри, командир, вроде оно. Тут, судя по всему, хорошо задернованная крышка люка». Опустившись на карачки, я только что не обнюхал возможный вход и убедился, что глаза Женьку не обманули. При ближайшем рассмотрении можно было различить нечеткий квадрат, который имел разрывы с дерном остальной поляны. Сунув палец в еле видную щель и, нащупав там в глубине доску, удовлетворенно хмыкнул и спросил. «Приподнимать не пробовал?» «О, дурных нема!» «Вот и добрый!» Я встал, отряхнул колени. И жестом отозвав подчиненных в сторону, подальше от найденного входа, сказал. «Все, ребятки, отдохнули, погуляли. Пора и за дело приниматься. Еще двадцать минут осматриваемся и уничтожаем любые следы нашего пребывания на этом склоне. После чего вон там и там». Я махнул рукой, показывая направление. «Оборудуем места для секретов». Резко помрачневший Гек уточнил. «Могилы копаем?» «Нахрена?» «Еще вылезет какое-нибудь мурло оттуда». Я мотнул головой в сторону схрона. «А тут на тебе земляные работы, идущие полным ходом». то ж. Камуфла у нас отличная. Поэтому обойдемся без скрытых окопов и прочих там скрыток. Но ты учти, нам здесь еще дня три как минимум жить, пока операция не начнется. И шарохаться надо как будет можно меньше, чтобы себя не выдать. Поэтому слушай приказ». Подготовить замаскированную точку и очистить сектора наблюдения от отдельно стоящей березы вон до тех кустов. Вторая точка будет расположена ниже с секторами наблюдения от упавшего дерева до балки с ручьем. Работать аккуратно, ветки не ломать. Выщипывать мешающие обзору препятствия по листико. Первая пара. шаг змей, топайте наверх. Вторая. Жанн и Гек берет на себя ближайшую зону, а я пока за округой послежу. Волевым решением, назначив себя наблюдателем, я прошел чуть выше по склону и, присев возле дерева, принялся крутить головой, попутно обдумывая, не сильно ли мы наследили вокруг найденного блиндажа. Но через пару минут сам себя убедил, что не сильно. Ходили осторожно, веток не ломали, явных отпечатков не оставляли. Внизу, возле обрывчика, это да, Призвились неплохо, но кабаньи следы все спишут, а здесь чисто сработали». Да и, судя по всему, живущие или живущий в этом схроне ведут ночной образ жизни. Днем им себя проявлять особого смысла нет. Зато как стемнеет, можно и на разведку смотаться, да и вообще вылезти на разминку, свежим воздухом подышать. Так что пусть выползает из своей норы. Следы нашего пребывания он фиг обнаружит. В потьмах какие-либо детали разглядеть совершенно нереально. И еще очень интересно. Сколько их там сидит? Хотя, чего я гадаю, сегодняшняя ночь все покажет. Даже если сидящие в блиндаже не захотят обследовать окружающую местность, то туалет под землей устраивать они точно не станут. Сейчас поляки чувствуют себя в безопасности, и поэтому гадить будут на поверхности. Скорее всего, в близлежащем ручье. Вот тут мы их и сосчитаем. Хотя, стоп. Отставить. Судя по набегающим облакам, сегодня ночью видимость будет, как у негра в жопе. М да. Без ПНВ точно не обойтись. Прибор ночного видения до нас так и не дошел. Хотя заявку почти месяц назад давали. Но две совы с новым крепежом под автомат Калашникова мы получили. Вот их и возьмем. Кстати, наши ночники, особенно последнего третьего выпуска, переплевывают немецкий вампир на раз. Дальность работы приблизительно такая же. В районе сотни метров. Только вот четкость и контрастность изображения... У фрицовского ночного прицела гораздо хуже. И всем были бы хороши совы. Но вот аккумуляторы, как в том анекдоте про навороченные часы и два чемодана батарей. Сам прицел с лампой и к подсветке весит 2 килограмма. А живой вес сумки с питанием еще почти 12 кило. Так что для рейдов эта техника пока не очень пригодна. И дело тут даже не в весе, а в том, что батареи разряжаются настолько быстро, аж отрок берет. Заряжать их за передком, само собой, негде, и бросать тоже нельзя, под отчетное имущество. А таскать лишний путь бесполезной разряженной аппаратуры слишком накладно. Но сейчас ночники будут очень даже в тему. Во всяком случае, на то, чтобы пересчитать при помощи них вылезших из-под земли противников, вполне сгодятся. Поэтому еще минут через 20, когда ребята закончили оборудовать лёжки, Я, оставив Марата с Дувреном наблюдать за округой, захватил с собой неразлучную парочку и рванул по направлению к нашей базе. Днем по лесу бегать одно удовольствие, поэтому минут через сорок мы уже были на месте. Кивнув часовому, я заскочил в нашу палатку и, крутанув ручку телефона, затребовал встречи с непосредственным начальством. Серега, видимо, сидел на месте, поэтому ждать долго не пришлось, и уже через пару минут в трубке послышался его голос. «Слушаю!» Ты еще скажи внемлю. Гусев кашлянул и неожиданно сухо ответил. Илья, нам сейчас не до шуток. Но ты, судя по тону и времени, появления, не пустой пришел. Так точно, сходили в цвет. Людей пока не обнаружили, но еще не вечер. Я оставил там одну пару наблюдателей, а сейчас мне срочно нужны запасные батареи к рации, аккумуляторы к совам и нашим гарнитурам. Все аккумуляторщиков должно быть, так что засылай своего Ваську или кого-нибудь из связистов. Пускай подвезут. «Молодцом! Хоть что-то хорошее на сегодня!» «Да что у вас-то приключилось?» Похоронный тон командира, на который я сначала не обратил внимания, заставил напрячься. Действительно, еще вчера вечером все было тип-топ, а сегодня днем что-то стало резко плохо. С чего бы? Или Калычев какие-то хреновые новости привез? Но Серега решил не доверять эти сведения даже постоянно проверяемой полевке и ответил. «Я сейчас сам подъеду поговорим». «Понял, жду». Постояв несколько секунд у телефона, я пожал плечами и, подумав, что решать проблемы надо по мере их поступления, не стал заниматься гаданиями, а принялся готовиться к ночному бдению. «Гусеву все мною заказанное соберут минут за двадцать. Езды тут всего ничего, и через полчаса он уже будет здесь. А нам еще кучу необходимого барахла собрать надо, поэтому времени терять не будем». Пока я паковал коробки с совами, мужики собирали дополнительный сухпай, плащ палатки и в отдельный мешок боеприпасы, ибо мало ли что. А патроны экономить – это такое дело, что хуже не придумаешь. В общем, как я и предполагал, мы успели собраться и перекурить до приезда командира. Когда же Гусев появился, ребята остались разгружать его в Виллис, а я вместе с ним прошел в палатку, где доложил результаты сегодняшнего дня с подробностями. И сразу после обстоятельного доклада спросил. «Так что у нас приключилось? Чего у тебя вид такой, будто мылом насильно накормили?» Серега, прежде чем ответить, расстегнул крючок воротничка, повздыхал, прикурив от одной сигареты другую, и выдал. «Приключилось!» До приезда товарища Сталина осталось три дня, а разведка докладывает странные вещи. Вместо обещанного отряда в 500 человек там собралось меньше сотни. Я пожал плечами. «Понятное дело, остальные будут выдвигаться сразу к месту предварительного сбора. Где-нибудь километров 15-20 отсюда. Да и та сотня наверняка разделится на более мелкие группы для простоты и скрытности передвижения». Гусев раздраженно наткнул сигареты в пустую консервную банку, заменяющую нам пепельницу, и едва сдерживаясь рявкнул. «Самый умный? В том-то и дело, что если бы это было так, то мы бы не дергались». Помяв фейс в ладони, он продолжил. «Никто к нам не выдвигается. Ни по каким направлениям». «А прохлопать не могли?» Серега твердо ответил. «Исключено». Потом, подумав и видно вспомнив, что твердые гарантии может дать только швейцарский банк, добавил. «Практически исключено. Во всяком случае, разведка как агентурная, так и оперативная голову кладет за то, что в сторону ровно ни мелкие, ни крупные отряды АК не выдвигались. Тут уже я задумался». Ха, действительно странно. Но не могут же поляки решить провести такую операцию столь малыми силами. Это ведь не из кустов по проезжающей машине пальнуть и сбежать. Хотя с другой стороны... А если это будет отряд одного боя? Ну, камикадзе. Уж сотню человек, готовых безвариантно пожертвовать жизнью за свою страну, в Польше должны найти. А особенно после того, как фрица в 42 втором раскопали под Смоленском захоронение польских жалнежей. После этого у наиболее эрекционно настроенной части Пшеков очередной раз сместились приоритеты. И своим главным врагом они опять назначили СССР. Правда, даже когда врагами у них были немцы, сами гитлеровцы это не особо чувствовали. Просто я по радио как-то услышал, что по сообщению польского правительства в изгнании доблестными частями армии Краевой с момента своего образования и по 1944 год была уничтожена почти тысяча солдат противника. Я сначала подумал, что ослышался, но потом выяснил, что за эти несколько лет Аковцы действительно смогли прибить аж 800 гитлеровцев. Если они такими же темпами и с нами воевать будут, то флаг им в руки. Нам что от их любви, что от ненависти, ни холодно, ни горячо. Да и с этой деревенькой под Смоленском тоже довольно странно все получилось. В Катыни немцы раскопали несколько тысяч расстрелянных польских офицеров. И тут же на весь мир заявили о преступлениях сталинского режима. В Лондоне, ничуть не сомневаясь в искренности гитлеровских следователей, эту версию тут же подхватили. Без проверок, без уточнений, без оклятки на то, что война идет не только прямая, но еще и пропагандистская. Они просто взяли и без всяких купюр перепечатали отчеты гитлеровцев. Союзнички, мать их. Но да ладно. Плохо, что Серега не в курсе. А у Ивана Петровича я все забываю спросить. Кто же действительно тех офицеров шлепнул? С одной стороны, это действительно могли быть наши. Зато, как обращались вояки Пилсудского с советскими военнопленными, оставшимися еще с двадцатых годов, их и расстрелять мало было. Опять таки, режим санации, оказывается, концентрационные лагеря в Польше появились задолго до прихода немцев и держали в них в основном белорусов и украинцев, причем в таких условиях, что некоренные мерли на подобие мух. Так что поводов для расстрела ясными вельможных панов было выше крыши. С другой стороны, оружие этого расстрела. Вот оно и заставило меня сомневаться в предыдущей версии. Стволы были исключительно немецкие. Так же, как и гильзы вокруг могил. Наш ТТ – штука убойная. И по надежности не уступает лому. Пусть он внешне не очень красив, но работу свою выполняет на все сто. Плюс это штатное оружие. Тогда зачем, спрашивается, расстрельным командам было выдавать вальтеры, купленные за валюту, которой в СССР всегда остро не хватало? Денег девать было некуда? Или восточные варвары за год предвидели начало войны? Охренительное продвижение вражеских войск вглубь своей территории и еще тогда решили сделать дорогостоящую провокацию с целью подставить благородных гитлеровцев? Я думаю, вряд ли. Просто помня рывок немцев к Смоленску, Мне представляется такая картина. В бардаке того лета, начало осени, лагерь вовремя не эвакуировали, а охрана при виде приближающихся фрицев разбежалась или полегла в бою. Тевтонцам нежданно доставшийся подарок никуда не уперся, поэтому спецкоманды, следующие за передовыми частями, просто пустили поляков в расход. А через год вспомнили об этом и преподнесли как жареный факт страшных преступлений НКВД – переводя все стрелки на русских. Вот блин, да и пес с ними. И с немцами, и с англичанами, и с мертвыми поборниками пилсудского до да кучи. Сейчас меня другое волнует. Неужели Аковцы столь малыми силами решатся на самоубийственную атаку? вообще-то про наше приготовления они не знают. И предполагают максимум противостояния со спецами Власика и солдатами из БАО. То есть на равное или даже чуть меньшее количество противников. «С такими раскладами при внезапном нападении поляки имеют довольно много шансов на успех. Может, на это и рассчитывают? Зато какой приз – уничтожение главного москаля? За это они многим могут пожертвовать». Примерив на усатого и горбоносого главкома слово «москаль», я только хмыкнул и поделился своими соображениями с Гусевым. Серега очередной раз вздохнул и задал вопрос. «А как ты считаешь?» «Где сейчас находятся противники?» В словах и тони командира мне почуялся подвох, но ответил, как думал. «Но километрах в пятидесяти-семидесяти отсюда. Скорее всего, по направлению на северо-запад. А что?» «Да в трехстах пятидесяти, не хочешь?» «Аж за Пинском». «Опаньки! Что-то я тогда совсем ничего не понимаю. За три дня по лесам, да еще и хоронять, такое расстояние не пройти, хоть тресни». А если и погонят людей, то на рубеже атаки они не выйдут, а выползут. Да нет, что это я, даже если гнать во весь опор, все равно не успеют. Стоп. Может, у них транспорт есть? Четыре-пять грузовиков, надежные документы, наша форма. Тогда еще могут успеть. Я лихорадочно пытался выстроить версию, но чувствовал, что это все не то. И поэтому не удивился, когда Гусев, поморщившись, спросил. А ты сам-то в это веришь? сразу ответил нет если не на первом же то на втором или третьем кп их вычислят блин ни хрена ничем не непонятно вот и мы не понимаем поэтому и дергаемся и что и дальнейшие наши действия какие может имеет смысл взять группу шмеля в помощь и потрясти найденный схрон ведь есть вероятность что сидящие в нем могут что-то знать Серёга в раздумье подергал себя за ухо и резонно возразил. А если нет? Если у поляков есть какой-то неизвестный нам козырь, и они все-таки каким-то образом сюда доберутся к сроку. Тогда отсутствие разведчиков в том блиндаже может сорвать задуманную операцию. Поэтому у вас задача остается прежней – наблюдение. Тем более, наверху принято решение оставить все как есть и ждать. Так что планы не меняются. Ни для нас, ни для тебя. Понял? Понял. Тогда все. Я поехал к себе, а ты, если какие новости появятся, сразу выходи на связь. Есть. Гусев пожал мне руку и уже направился к выходу, но пройдя два шага, остановился и спросил: А тебе точно бойцов подкинуть не надо? Не, и так справимся. А бы кого я ведь не возьму? А невидимки все пределе. Да и зачем там еще люди нужны? Мешать друг другу. Лучше уж мы сами. Ну как знаешь. И про доклады помни. Выход на связь каждые четыре часа. «Не забуду. Ну тогда счастливо». Серега хлопнул меня по плечу и, загружившись в свой джип, покатил к аэродрому. А я, свистнув своих ребят, принялся навьючиваться вовсе нелегким багажом. Одни аккумуляторы весили столько, что здоровый змей только покряхтывал, пристраивая вещмешок поудобнее. Я тоже, нацепив свой груз и представив дальний путь по лесу, при котором то, что висит за спиной, с каждым шагом становится тяжелее и тяжелее коротко мать и приказал. «Поотопали! Нам еще сегодня запасной выход с того схрона найти надо будет, поэтому шевелим ногами шибче». И мы пошли, практически сразу затерявшись в густом ельнике.